Глава пятнадцатая. Электричество в воздухе. Пишущий эти строки заметил странную вещь. Как только он начинает новую главу своей повести, так обязательно глава начинается тем, что клинков, громов и подходцев лежали в большой комнате на трех кроватях. А объясняется это просто. Все трое были людьми такого сорта, что если не сидели в каком-нибудь кабачке или не работали, добывали себе на пропитание, Они обязательно и безусловно лежали на кроватях. Так и в данном случае было уже половина двенадцатого дня, а все трое и не думали о вставании. Лежали на кроватях под спустившимися всклокоченными одеялами и с плохо скрытым омерзением поглядывали друг на друга. Удивительное дело! Прошипел вдруг Громов, отворачиваясь к стене и показывая всем своим видам, что дальнейшее созерцание Клинкова и Подходцева для него невыносимо. «Как много на свете паразитов!» На это Подходцев возразил. «Ты не настолько знаменит, чтобы отнимать у нас время своей автобиографией!» «Как с ними тяжело!» Подумал толстый Клинков, у которого, несмотря на его добродушие и незлобливость, Уже с раннего утра что-то накипало, что-то поднималось, отвратительное и неприятное. Все эти остроты, взаимные шпильки, никогда они не поговорят как люди, а все с вывертом. И завтра это же будет, и послезавтра. Вот тоска-то. «Ничего не отвечу тебе», — сказал Громов, поворачиваясь от стены и со злостью глядя на голые мускулистые руки Подходцева, которые тот разминал, вздергивая их к потолку и стреском опуская на одеяло. «Ничего не отвечу на это, потому что плоско острить — это твоя специальность. И потом, пожалуйста, не ввязывайся, когда я говорю не о тебе». Как стрела выпрямился, натянулся под одеялом грузный клинков и, быстро повернувшись к Громову, вперил в него горящий бешеный злобой взгляд. «Ах, ты не о нем говоришь?» «Нас тут трое, значит, ты говоришь обо мне? Я, по-твоему, паразит?» «Прошу тебя без громких фраз», — холодно процедил Громов. «Я знаю, почему ты не встаешь так долго. Потому что сегодня твоя очередь заваривать чай. Ты нас хочешь перележать. Думаешь, потеряют же они когда-нибудь терпение, вскочат же они и заварят же они когда-нибудь чай. А я тут как тут встану и напьюсь горячего чайку». «Господа!» искусственно удивился Клинков. «Громов постиг человеческую психологию. Ты слышишь, Подходцев? Он разбирается в человеческой психологии. Этот человек, для которого загадочна психология даже кухонной мясорубки!» «Не вижу большой разницы», пробурчал Подходцев. «Значит, ты меня сравниваешь с мясорубкой?» растерялся Клинков. «Свинья! Ах, свинья!» а еще вчера признавался, что встретил во мне человека исключительно тонкой организации. «Говорил», — цинично согласился подходцев. «Но почему говорил? Просто хотел подмазаться к тебе. Вспомни, что сейчас же после этих слов я попросил тебя сочинить мне заявление в университет, а ты, как дурак, растаял, поверил сочинил». «Ну, знаете», — дрожащим от возмущения и обиды голосом проговорил беспомощный Клинков. Чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что я здесь среди вас лишний. Наглость человеческая, кушанье не для меня. Я вижу, нам просто нужно расстаться. Подходцев ехидно прищурился. Где дядя, думаешь, поехать? К дяде, к черту, к дьяволу, только чтобы не быть в этом хлеве. Он со злобой оглядел комнату и вдруг истерически закричал. Тысячу раз я вам говорил, чтобы вы не бросали на стол грязные воротнички. Это вы мне назло делаете? И я заметил, как только мы усаживаемся за стол, вы же сейчас подвигаете пепельницу мне под нос. Знаете прекрасно, что я не курю, что мне противен запах раздавленных папирос. И нарочно ставите пепельницу мне под самый нос. Один человек с таким пронзительным голосом сделал блестящую карьеру, потянулся подходцев. Капитан океанского парохода нанял его в пароходные гудки. «О, как бы мне хотелось вырваться от вас!» «К дяде?» – ехидно засмеялся Громов. «Подходцев! Который это уже раз он собирается к дяде?» «Он не каждый день может поехать к дяде», – объяснил Подходцев. «Родственникам тюремная администрация разрешает свидание только раз в неделю по пятницам. Сегодня он не уйдет. Среда». Закусив губу, Клинков встал с кровати, натянул на массивные ноги брюки, умылся и, причесавшись, подошел к Громову с самым официальным видом. «Вы извините, господин Громов», сказал он с присущей ему благородной простотой. «Извините, что беспокою вас просьбой, но у меня нет на дорогу денег. Будьте добры одолжить мне двадцать пять рублей, а я по приезде на место тотчас же вам их вышлю». «Пожалуйста», «Выручите меня в последний раз». «Пожалуйста», — холодно отвечал Громов. «Только зачем же высылать? Ведь вы прекрасно знаете, что я вам должен больше». «О, нет, это были дружеские одолжения, которые не в счет. Мы перепутывались, как могли, не считаясь с этим. Присущим присущем же положении многое из того, что было раньше, неудобно». «Как хотите», — расшаркался Громов. «Очень вам благодарен за одолжение». С достоинством поклонился Клинков и, выдвинув из угла свой чемодан, принялся укладываться. Полуодетые Громов и подходцев сидели на кроватях и мрачно наблюдали за пыхтящим Клинковым. «Виноват», — деликатно сказал Клинков, роясь в белье. «Это, кажется, ваши платки, а этот галстук ваш». «Будьте добры получить их. Мне бы не хотелось огорчить вас отсутствием ваших любимых вещей». «Говорит, как какой-нибудь дохлый маркиз средних веков», — проворчал подходцев. «Терпеть не могу этих штук». «Ну, что делать?» — ласково кивнул головой Клинков. «Последний раз. Потерпите». После долгого молчания Громов спросил. «Когда ж ты вернешься?» «О, я право, не знаю». Дядя уже давно зовет меня за границу. Вероятно, прорвем годик в Швейцарии, а потом... А потом переедем еще куда-нибудь. Ну, вот и готово. Прощайте, господа. Желаю вам жить весело и чтобы жизнь вас не трепала особенно больно. Ключи на комоде, пишите. Сострил подходцев с таким однако видом, будто выполнил тяжелую, весьма кислого вкуса обязанность. До свидания, клинище. Не поминай лихом. «О нет, зачем же? Пусть все дурное постепенно выветривается, и останутся только хорошее, как старое крепкое вино, дружеские воспоминания о наших утехах и забавах». «Завтра, кажется, есть лучший поезд», — осторожно заметил Громов. «Нет, все равно». «Спасибо, я уж пойду». Вышли на улицу гуськом. Впереди Клинков, пыхтя под тяжестью чемодана, за ним подходцев с двумя картонками в руках, а сзади Громов, несший как последнюю дань дружбы крохотную клиновскую коробочку из-под духов, наполненную запонками. Клинков уселся на извозчика. «Ну, всего вам хорошего, друзья!» «Прощай, прощай!» — неуверенно бормотал подходцев, похлопывая рукой по крылу пролетки. Ну, кланяйся там, дядя, как вообще полагается. А когда пролетка тронулась, он пошутил в последний раз. Схватил могучей рукой колесо и придержал экипаж. Почуяв толчок, Клинков обернулся последний раз, погрозил с печальной шутливостью пальцем и уехал.